В действительности, сами бесы предлагают такие искушения, которые согласуются с духовным сознанием или ожиданиями искушаемых. Тем, кто боится ада, бесы могут явиться в ужасном виде, чтобы человек умер в состоянии отчаяния. Но тем, кто не верит в ад или протестантам, которые верят, что они надежно спасены и поэтому не боятся ада, бесы, естественно, предложили бы какие-то другие искушения, которые не обнаруживали бы столь явно Их злые намерения Подобным же образом Уже достаточно пострадавшему христианскому подвижнику Бесы могут явиться в таком виде Чтобы соблазнить его, а не запугать Хорошим примером такого рода Является искушение бесами В часть смерти мученицы Мавры После того, как она была распята на кресте В течение девяти дней Вместе с мужем, мучеником Тимофеем Дьявол искушал ее В житии этих святых повествуется, как сама мученица Мавра рассказала о своих искушениях мужу и соучастнику в страданиях. «Ободрись, брат мой, и отгони от себя сон, бодрствуй и уразумей то, что я видела. Мне показалось, что предо мною находившийся как бы в восхищении был человек, имевший в руке свою чашу, наполненную молоком и медом. Человек этот сказал мне, «Взявший это, выпей». Но я сказал ему, «Кто ты?» Он же ответил, «Я ангел Божий». Тогда я сказал ему, «Помолимся Господу». Потом он сказал мне, «Я пришел к тебе для того, чтобы облегчить твои страдания. Я видел, что ты сильно хотела есть и пить, так как до сего времени не вкушала никакой пищи». Снова я сказал ему, «Кто побудил тебя оказать мне эту милость? И какое дело тебе до моего терпения и пощения?» «Разве ты не знаешь, что Бог силен сотворить и то, что невозможно людям?» Когда я помолилась, то увидела, что человек тут отворачивает лицо свое на запад. Из этого я поняла, что это было обольщение сатанинское. Сатана хотел искусить нас на кресте. Затем вскоре видение то исчезло. Потом подошел другой человек, и мне показалось, что он привел меня к реке, текущей молоком и медом, и сказал мне «пей». Но я отвечал, я уже сказал тебе, что не буду пить ни воды, никакого другого земного пития до тех пор, пока не испью чашу смерти за Христа, Господу моего, которую он сам растворит для меня спасением и бессмертием жизни вечной. Когда я говорил это, тот человек пил из реки и вдруг исчез, и он сам и река с ним. Ясно, какую осторожность должен проявлять христианин, получая откровения во время смерти. Итак, час смерти – это воистину время бесовских искушений, и те духовные опыты, которые люди получают в это время, даже если кажется, что это происходит после смерти, о чем речь будет идти ниже, должны быть оценены по тем же христианским меркам, что и любые другие духовные опыты. Аналогичным образом, духи, которые могут встретиться в это время – должны быть подвергнуты всесторонней проверке, которую апостол Иоанн выражает следующим образом «Испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Некоторые из критиков современных посмертных опытов уже указывали на сходство светящегося существа с духами-руководителями и духами-друзьями медиумического спиритизма. Поэтому Рассмотрим вкратце спиритическое учение в той его части, где говорится о светящихся существах и их сообщениях. Один классический труд по спиритизму указывает, что спиритическое учение всегда или практически всегда согласуется с высокими моральными нормами. В отношении веры оно всегда теистическое, всегда почтительно к ней, но не слишком интересуется такими интеллектуальными тонкостями, которые интересовали отцов церковных соборов. Затем в книге отмечается, что ключом и центральной доктриной спиритического учения является любовь, что от духов спириты получают славное знание, которое обязывает их вести миссионерскую работу по распространению знания о том, что жизнь после смерти действительно есть, и что совершенные духи теряют ограничение личности и становятся более влияниями, чем личностями, все более и более наполняясь светом. Действительно свои гимнах спириты буквально призывают светящиеся существа. Служители света блаженные, а смертных очей сокровенные вестников света пошли среди ночи, чтобы отверстиь нам сердечные очи. Всего этого достаточно, чтобы усомниться в светящемся существе который сейчас появляется людям, ничего не знающим о природе и коварстве бесовских ухищрений. Наша подозрительность только увеличивается, когда мы слышим от доктора Моуди, что некоторые описывают это существо как забавную личность с чувством юмора, который развлекает и забавляет умирающего. Подобное существо с его любовью и пониманием на самом деле удивительно похоже на тривиальных, и часто добродушных духов на сеансах, которые без всякого сомнения являются бесами, если сами сеансы не жульничества. Этот факт привел к тому, что некоторые отрицают как бесовский обман вообще все сообщения о посмертном опыте. И в одной книге, написанной евангельскими протестантами, утверждается, что существуют новые и неизведанные опасности во всем этом обмане о жизни и смерти. Даже смутная вера Сообщением о клинических опытах, по нашему убеждению, может иметь серьезные последствия для тех, кто верит в Библию. Ни один искренний христианин полностью поверил тому, что светящееся существо есть никто иной, как Иисус Христос, и к несчастью этих людей можно очень легко дурачить. Помимо указания на тот несомненный факт, что ряд исследователей посмертного опыта также интересуется оккультизмом и даже имеет контакт с медиумами, Авторы книги в поддержку этого утверждения проводят ряд замечательных параллелей между современными посмертными опытами и опытами медиумов и оккультистов недавнего прошлого. В этих наблюдениях, конечно, много истины. К сожалению, без полного христианского учения о загробной жизни даже самые благонамеренные верующие в Библию заблуждаются, отвергая вместе с опытом, который может оказаться бесовским обманом и подлинный посмертный опыт души и, как мы увидим, сами эти люди способны поверить обманчивому посмертному опыту. Доктора Осис и Харалсон, которые оба имели непосредственный опыт общения с медиумами, отмечают некоторые сходства между явлениями умирающим и опытом спиритизма. Однако они отмечают существенное бросающееся в глаза расхождение между ними. Вместо продолжения мирской жизни, которую описывают медиумы, пережившие смерть, предпочитают начать совершенно новый образ жизни и деятельности. На самом деле царство посмертного опыта не представляется полностью отличным от царства обычного медиумизма и спиритизма, но это все же царство, где бесовские обманы и внушения не только возможны, но положительно их следует ожидать, особенно в те последние дни, в какие мы живем – когда мы являемся свидетелями все новых и более тонких духовных искушений, даже великих знамений и чудес, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Поэтому нам следует быть, по крайней мере, очень осторожными со светлыми существами, которые как будто появляются в момент смерти. Очень уж они похожи на бесов, представляющихся ангелами света, чтобы соблазнить не только самого умирающего, Ну и тех, кому он впоследствии расскажет свою историю, если будет возвращен к жизни, о возможности чего, конечно, бесы хорошо осведомлены. Однако, в конечном счете, наше суждение об этом и других посмертных явлениях должно основываться на учении, которое вытекает из них, будь оно или дано каким-то духовным существом, увиденным в момент смерти, или просто подразумевается, или выводится из этих явлений. Некоторые из умерших и возвращенных к жизни, обычно те, кто был или стал очень религиозным, отождествляли встреченное светящееся существо не с ангелом, а с невидимым присутствием самого Христа. У этих людей такой опыт часто связан с другим явлением, которое для православных христиан является, возможно, самым загадочным, на первый взгляд явлением, встречаемым в современных посмертных переживаниях, видением неба.